Мое расстроенное здоровье восстанавливалось понемногу. Отъезд моей подруги летом следующего года поверг меня в уныние, которое мне удавалось победить только беспрерывной деятельностью. То занимаясь делами обеих академий, то следя за постройками у меня на даче, я даже работала с каменщиками, выводя стены своего дома. Следующей зимой мой сын приехал на короткое время в Петербург с князем Потемкиным. Возобновились нелепые слухи о том, что он будет фаворитом. Однажды племянник князя Потемкина Самойлов приехал к нам и спросил, дома ли князь Дашков. Его не оказалось дома. Тогда Самойлов поднялся ко мне и после нескольких подготовительных фраз сообщил, что князь Потемкин желал бы видеть у себя моего сына в послеобеденное время, давая мне понять, что его посещение будет иметь особенные результаты. Я ответила ему, что все сказанное им меня не касается, и что он, вероятно, обязан передать это князю Дашкову. И прибавила, что я слишком люблю императрицу, чтобы препятствовать тому, что может доставить ей удовольствие. Но из уважения к себе самой не стану принимать участие в подобных переговорах. И если мой сын когда-нибудь и сделается фаворитом, я воспользуюсь его влиянием только один раз, а именно, чтобы добиться отпуска на несколько лет и разрешения уехать за границу. Когда отпуск моего сына пришел к концу, Он уехал в армию, и, разлучаясь с ним, я не так сильно горевала, так как с его отъездом, само собой, прекратились все эти предположения. Летом Ее Величество поехало в Финляндию. Она так любезно и дружески просила меня сопровождать ее, как будто я этим приносила ей большую жертву. Между тем, как я была очень рада увидеть Финляндию и вообще совершить поездку, надеясь рассеять ею мою грусть. Король шведский должен был приехать в Фридрихсгамм, Мне интересно было познакомиться с ним и сравнить его с герцогом Зудерманландским, которого я хорошо знала. Свидание двух просвещенных, родственных и соседних государей обещало быть очень интересным, и я с удовольствием повиновалась желанию государыни, чтобы я ей сопутствовала. В день нашего отъезда меня посетил шведский поверенный в делах, заменявший Нолькина, получившего отпуск для того, чтобы поехать навстречу королю. Он сообщил мне, что король намеревается возложить на меня крест Ордена Дюмерте, и с удовольствием узнал о том, что я сопровождаю императрицу, так как давно уже желал со мной познакомиться. «Мне очень лестно слышать это», — возразила я, «но я умоляю вас отговорить его величество от награждения меня орденом. Во-первых, потому что я простушка, и меня смущает и талента, которую я ношу. Во-вторых, это отличие никогда еще не дарованной женщине — наделает мне еще больше врагов и возбудит всеобщую зависть, не доставляя мне вместе с тем большого удовольствия. В заключение я попросила уверить Его Величество, что глубоко ценю Его милость ко мне и решаюсь отказываться от нее только потому, что питаю безграничное уважение и доверие к Его просвещенному уму. Мы вечером переехали на лодках через Неву на так называемую Выборгскую сторону, где нас разместили по разным улицам города – «На мою долю пришелся очень хорошенький и, главное, чистенький домик. На следующий день императрице представились судья, администраторы и дворяне, и она приняла их с той добротой и лаской, какую она привлекла к себе все сердца. Я не люблю подробно описывать свои путешествия и кое-что пропускаю. Я забыла упомянуть, что мы провели ночь в одном из императорских имений в очень комфортабельном дворце. Я забыла также сказать, кто составлял свиту императрицы». Из женщин была я одна. Кроме меня в карете Ее Величества были фаворит Ланской, граф Иван Чернышов, граф Строганов и Чертков, так что всех нас было шесть. Остальная свита состояла из обер-егермейстера Нарышкина, статс-секретаря графа Безбородка, управляющего кабинетом, Стрекалова и двух камергеров, посланных вперед за границу для встречи короля. На следующий день вечером мы приехали в Фридрихсгам где нас разместили менее удобно, король приехал только через день. Его повели сперва в покой императрицы. Его свита осталась в смежной комнате, и ее представили мне. Мы познакомились, и когда появились оба монарха, императрица представила меня королю. Обед прошел очень оживленно, императрица имела после обеда еще одно частное совещание с королем, что повторялось каждый день во время нашего пребывания в Фридрихсгаме». У меня сложилось твердое убеждение, что коронованные особы не бывают искренне друг с другом. Мне даже кажется, что несмотря на обоюдную любезность и на просвещенный ум, они в конце концов становятся в тягость друг к другу, так как общение между ними отягчается и усложняется политикой.